Глава двадцать вторая. Признаться в том, что ее бросили, было нерадостно, даже обидно. Любовник пропал после страстной ночи, оставив сплошное недоразумение в голове, зарисованную купюру в книжке и ранку на сердце. Дора так и не дождалась знатных подарочков от прекрасного Фредди Викинга. Смутное чувство все крепче терзало ее. «А что, если...» Непростая задача стояла перед Нинкой — Избавить подругу от когнитивного диссонанса домашними средствами. Психоаналитик, конечно, из нее как и туземца-балерина. Вроде оба танцуют, а результат разный. Ну да ладно. Сиди, слушай, вопросы наводящие задавай, а в случится. Как-нибудь вместе разберутся, что к чему и где выход, он же вход. Да я и сама не уверена, что Фредди. Даже больше скажу «уверена, что не Фредди». Может, на тебе прослушка навешана? Жучки там какие-нибудь, камеры в пуговицах? Как-то он за тобой следил, ты не думал об этом. А как похитил? Значит, у него есть возможность вламываться к тебе без спросу и творить все подряд. Он тебя не снасильничал? Нет, вернее, да. Вернее, не знаю, он ли. И вообще мы по обоюдному согласию. Кустарная психотерапия уже не раз спасала подруг от депрессии. Вот и теперь... Вместо кушетки — любимое ушастое кресло, чего она только не слышала. Айсидора умостилась в нем под пледом и прикрыла глаза. Напротив, на диване, Нинка, тоже обмотанная теплой накидкой, возлегает этаким римским патрицием, Слушает лежа, но со вниманием министра на совещании у президента. Ждет ответов на вопросы, недоумевая от идиотской беспечности подруги. Впору полицию вызывать, и повод на статью тянет. Незаконное проникновение в жилище и похищение человека, а она все мускулистым торсом бредит и голосом потусторонним. «Давай сюда свою деньгу и телефон свой тащи, сейчас все выясню». Дора нехотя поднялась и, исполнив приказание, вернулась в насиженное кресло. Нинка быстро набрала циферки с купюры и, вскинув указательный палец, замерла с трубкой уха, через мгновение развеяв все сомнения и придушив мечту окончательно. «Этот номер не обслуживается!» — повторила вслед за оператором с отвратительно звонкой радостью в голосе, так, что Дора поджала губы и уткнулась лицом в спинку кресла, с досады готовая зареветь. «Слышала! Не обслуживается! Разок обслужил и хватит!» Хоть и было обидно Доре слушать грубоватые насмешки, но она терпела. Знала, что Нинка не со зла и беспокоится за нее непутевую — «Может, это вообще левый мужик нарисовался, а ты и повелась. Он разве представился Фредди?» «Нет». «И повез не на виллу, а в притон какой-то съемный». «Миллиончик твой чокнутый болтает не унять, а этот молчал и мучал, сама же сказала. Слушай, а вдруг он не мой? «А не немому телефон зачем?» Спросила и тут же ответила. «Эсэмэски отправлять. Может, послать хочешь?» Поинтересовалась ехидно, подозревая подругу именно в этом желании. Что Фредди совсем не Фредди, такого расклада в нехитром любовном пасьянсе она меньше всего желала, но внезапную версию, вывернувшую наизнанку собственную, приняла. Досадно. А потому теперь молчала, как проштрафившаяся ученица. «Открывай шкафы, будем искать камеры и микрофоны. Ведь как-то он за тобой следил, раз с подарочками так все точно угадывал. Не в голове же у тебя жучок». Дора оторвала лицо от кресла, оставившего на ее щеке розоватый оттиск обивки, и негодующе прищурилась. «Может, лоботомию сделать?» «Я лучше любого доктора тебе мозги вправлю. Нужно завтра же замки сменить, телефон проверить на шпионскую программу, а если объявится твой голос из преисподней, сразу в полицию звони. Вдруг он маньяк, это твой бритон волшебный. Фредди Крюгер». Страшно рыкнув съехавшим на бок ртом, она выпучила дико вращающиеся глаза, скрюченными лапками тираннозавра поскребла воздух перед собой, и, поднявшись с дивана, боком пошла на Дору, захлебнувшуюся беззвучным хохотом и сразу простившую подруге все обиды. Позже, сидя на полу, окруженный ворохом одежды, они изучали гардероб на предмет Нинкиной конспирологической версии. Жучков и микрокамер не нашли, зато очень кстати нашли пару тысяч в карманах давно ненадеванных вещей и тут же отправились пропивать и проедать их в ближайшую шоколадницу. Там-то Ненон и окунула подругу по самые уши в свою историю. И теперь наступила на очередь вразумлять. Под углеводы с кофе говорить о горьком было гораздо легче. Даже забрезжила перспектива. Во всяком случае, у неугомонной Ассидоры она тут же нарисовалась. «Мустанг». Красавчик со штрих-кодом будоражил не меньше фальшивого Фредди. «Зовут Степан». Томно призналась, бросив в кофе кусочек пломбира. Она выловила его ложкой, уже подтаявший, и с наслаждением отправила в рот. Снежана тоже глаз на него положила. «Придется побороться за мужчину. Он того стоит». «Мустанг Степашка. Звучит стрёмно». Спокойной ночи, малыши какое-то. Лучше называй его «Бычком Стивом», весело набивая рот уже второй порцией тирамису, посоветовал абсолютно счастливая Нинка. «Какой кайф! Не думайте о калориях и есть в удовольствии. Тебе не понять. Я там замучилась без сладкого. Всего раз побаловала себя. Вернее, меня». Вещала с набитым ртом, закатывая глаза от удовольствия и цокая языком. Слонов угощал. Знаешь, я по нему скучаю». Она вдруг перестала жевать и взглянула на Дору так нежно, что та засомневалась, ей ли предназначался этот взгляд. «Кажется, я его люблю», — проговорила чуть слышно, в тот момент невероятно прекрасная в своей задумчивой грусти. «Но где я и где он?» «Неужели ты не смогла его соблазнить?» Смахивая языком с верхней губы молочную пенку, поинтересовалась Исидора. Вскинутая филигранная бровь выражала удивление — Как можно влюбиться в невзрачного головастика, пусть и статусного? Я не хотела его соблазнять. Тут совсем другое, — попыталась оправдаться Нинка и тут же реабилитировать свою любовь. И то, что он лысый невзрачный, как ты говоришь, совсем не важно. Как тебе объяснить? Я рядом с ним совсем другая. Это я уже заметила. И не рядом, тоже другая. В размазню сентиментальную превратилась. Взяла бы, как раньше, бока за рога. «Слон его своего за хобот, раз уж он тебе так нравится». Небрежно бросила, глядя в зеркальце. «Не понимаю. И зачем в ресторан возил? И самое главное, позволил слить на первых же дуэлях». «Не понимаю. И не смотрю больше. Принципиально». Одним движением она чертила губы призывно красным и бросила пудреницу в сумку. «И не поймешь. Он такой. Позвал бы». «На край света пошла за ним». Краю у тебя скоро здесь настанет. Работы нет. Чем кредит будешь отдавать?» — Давай я куртку продам, ну ее, мне не жалко. Сотру из памяти дарителя, из сердца вырву, и из шкафа долой. Все, ничего не жалко. — И знаешь, — она укоризненно взглянула на подругу, — кончай витать в империях, давай возвращайся в реальность, а то ты мне меня сейчас напоминаешь, Золушка Слонова. — Спасибо, Дарусик, не нужно ничего продавать, я уже все решила. Завтра иду наниматься в шахерезаду к Триэлу. Он меня и раньше звал... А теперь я звезда, так что на кредит на скребу, не переживай, и Слонова забыть обещаю, — сказала, не веря самой себе, и добавила поникшим голосом. — Сергея Борисычу.